Ему страшно не хотелось идти дальше, но как потом смириться с собственной трусостью? И он продолжил путь вместе со своими странными спутниками. «В конце концов, может, они просто кризанутые?» — рассуждал Бет, пытаясь успокоить себя и загнать свой страх поглубже, если уж не получается прогнать его совсем. «Может, у них такой пикник?» Почти В самой глубине аллеи движение остановилось, и Бет замер, боясь вздохнуть. Пихник у них был странный. Начали они с того, что с недюжиной силой выдернули из могилы крест и перевернули его вниз. Бет поднес руку к рту, боясь закричать. Больше ему не хотелось здесь оставаться. Стало наплевать на собственную трусость, и Бет побежал рискуя быть обнаруженным. Он несся полеем, сломя голову, ему слышались голоса за спиной, чей-то злобный хохот, и он боялся оглянуться, чтобы не увидеть своих преследователей. Неужели они меня заметили? Как он добежал до выхода, не помнил. В глазах стояли только эти мутные фигуры с затонинской силой, выдергивающие крест. Он продолжал бежать по темным улицам вверх, неизвестно куда. «Ты что, Веренеом елся?» Бет дрогнул и остановился. Они догнали его. Обреченно он поднял глаза, и у него вырвался вздох облегчения. «Ты-то что здесь делаешь?» — спросил он у Дашки Субботиной, на которую налетел так опрометчиво. «Воздухом дышу», — съязвила Дашка. «У меня популя опять ушел в транс. А вот почему ты носишься по ночным улицам, как реактивный самолет?» «Ладно», — решился Бет. «Я следил за жителями черного города». «За кем?» Вытаращилась на него девочка. «За? Ладно, расскажу подробнее». И он начал свой рассказ про людей, появившихся из канализационного люка. «Бред!» — поморщилась Дашка. «Так откуда они вышли? От них же воняло. Бет хотел уже...» Ей возразить, но поперхнулся. Внезапная идея поразила его, слушай, и правда. «Запах-то не было? А это значит...» «Значит, это что ты все придумываешь», — фыркнула Дашка, — «и врешь не краснеем». «Нет», — покачал головой Бет, — «просто там нет никакой канализации, понимаешь?» «Я...» — беспечно покачала головой девочка. «А что же там тогда?» «Подземный ход», — сказал Бет, — ведущий неизвестно куда. Первые робкие лучи начали потихоньку пробивать себе дорогу сквозь темноту, окрашивая мир в сероватый цвет. «Кажется, она уходит», — сказала Марианна, бросив взгляд в окно. «Кто?» — не понял ее Сережа. «Ночь», — пояснила Марианна. «Это ужасная, томительная, темная ночь». Она потянулась и встала. Сейчас, с первыми лучами солнца, она могла позволить себе немного отодвинуть страшные мысли, предпочтя им восхитительную, расслабляющую пустоту. «Странно, почему в ее горле такое осады, как будто она плакала?» — Марьянна провела пальчиком по замерзшему стеклу. «Там стало холодно», — отметила она. «Очень холодно». «Чего ты хочешь?» — отозвался Сергей. «Все-таки крещение». Нас и так подзабыли немного. Стрелки часов отстукивали время медленно, и все же чувствовалось окончание еще одной рабочей ночи. Дашка выслушала рассказ Беда уже в его квартире. Они отогревались горячим чаем и тихонько болтали на кухне. Сейчас, в сероватом отблеске морозного утра, Беду, все происшедшее с ним этой ночью, казалось лишь дурным сном. — они тебя не заметили? — спросила Субботина. — Не знаю, — задумался Бед. — Кажется, нет. — Ох, и остолоб же ты! А если они тебя заметили, эти вонючки из канализации? И что? То Дашка вскочила со стула и начала мерить комнату шагами. Если они тебя заметили, то уж наверняка проследили и меня вычислили вместе с тобой. И теперь нам с тобой, Бэт, угрожает вот такущая огромная опасность. Она расширила глаза, раздула ноздри и развела руками, как бы показывая, какая же именно опасность им угрожает. Бет потер пальцем переносицу, уставшую от очков, и переспросил, Чего ты взяла, что мы им нужны? Потому что мы знаем их тайну. Да мы ничего и не знаем, попробовал сопротивляться ее напору Бет. Они же не знают, что мы ничего не поняли. Бет подумал и согласился. «И что же нам делать?» — поинтересовался он у Субботиной, сразу взявшей инициативу в свои руки. «Ничего, пожалуй, на плечами. Судя по твоей физиономии, сидеть и смиренно ожидать, когда они огреют нас по башке, дашь?» «Я ничего такого не хочу», — испугался Бет, живо представив себе мрачную картину. «Тогда нам нужно рассказать обо всем Ларину». — сказала решительная Субботина. — Это кто? — спросил Бет. — Один мой друг, — сообщила Дашка. — Он работает в Ментуре. — Откуда у тебя такие друзья? — Так, встретились однажды. Объяснение у Дашки вышло туманное, но Бет понял, что с этим придется смириться. — У меня тоже есть одна знакомая, которая сможет нам помочь, — ставил он нерешительно, вспомнив про Марианну. «Сначала мы свяжемся с Лариным», — постановила Дашка, и Бед понял, что сопротивляться ей дальше бесполезно. Дашка относилась к породе людей, которые, решив однажды, делали все без всяких сомнений. Некоторое время они молчали, думая каждый о своем. Беда удивляла, что, оказывается, с субботиной, ершистой и нахальной можно общаться. Сама Дашка смотрела... На огонек свечи, который они зажгли, чтобы не тревожить родителей ярким светом. Взгляд ее был странным от того, наверное, что в ее карих глазах отражались белые блики. «Наверное, они сектанты», — нарушила Дашка затянувшуюся паузу. «Может, какие-нибудь поклонники Мэнсона? Какого Мэнсона?» Это сто лет назад было, доступно объяснила Дашка в Америке. Там убили жену режиссера Поланского, Шарон Тейт, а убийцей был один из секты этого Менсона. Брррр! Дашка поежилась, представив себе Менсона, разгуливающего по мирному городку. Вот уж не хотелось ей встречаться с ним на темной улице. — Но эти никого не убивают, — попробовал возразить Бет. — А ты откуда знаешь? «Они тебе сказали? Честно, как на духу? Кто же в этом признается первому встречному?» «Я с ними и не общался, в этом, милый. Тебе крупно повезло». Дашка подложила под подбородок ладонь и продолжала свои попытки найти ответ в теплом пламени свечи. «Или это черное братство?» — продолжала она «Изыскание». У меня одна знакомая там состоит. Сначала была в белом, потом там вышел облом, их разогнали, и она от тоски переметнулась в черное. Что за знакомое? заинтересовался Бет. Так Дреха одна. Дашка махнула рукой. Она только речей возвышенных наговорит и расскажет, какие они там милые ребята. Может, это не черное братство, может, это дигеры какие-нибудь. Ага, фыркнул Бед, диггеры, — Дигеры. Чтобы Дигером по кладбищам ночью гулять. А кто еще в канализацию полезет, кроме них? Там же воняет. Они привычные. Мысль о диггерах понравилась Бэду. Нет. Он не мог допустить, что дигеры имеют отношение к людям в балахонах. Но они могли что-то видеть, ведь говорят там живут, а еще там живут бомжи поделилась сведениями Дашка. Это я по телевизору слышала. Там же тепло. Надо все-таки сначала найти Дигера, решил Бет. Сейчас, — кивнула Дашка, — у тебя есть знакомые? Нет. У меня тоже нет. И где мы их найдем, это все равно, что черное братство искать. Иголка. Стоги сена. Давай лучше наши с тобой поиски перебросим на Ларина. У него работа такая. А Они справятся? Сами попробуем. Так они и решили. За окном начинало светать. Дашка поднялась, потянулась и сообщила. Кажется, утро. Мой папенька угомонился. Надо зайти домой проверить, не спалил ли он квартиру. Он проводил ее до дверей. — Через час встречаемся, — напомнила Дашка. Он кивнул. Дверь за ней закрылась. «Почему нашляется ночами по городу?» — подумал он, отругав себя за то, что они все так плохо относились к этой странной, несчастной девчонке.